Коктейли на основе кюрасао, словно светившиеся в полумраке. Приглушенно вибрировала мягкая электронная музыка. Холл был украшен картинками в рамках из нержавейки, изображавшими героя японского мультика конца 70-х, Грендайзера. Он был с планеты Вега, а бар отдавал дань моде с самых уродливых лет 20-го века. 80-х. Английский. Вечеринка начиналась в девять вечера. Шаплен пришёл в половине девятого. Ему хотелось застать Саша врасплох. В пустом зале, не сняв пальто, она раскладывала по столикам картонки с номерами и не слышала, как он вошёл. Шаплен воспользовался этим, чтобы понаблюдать за ней. Видимо, Саша была уроженкой нидерландских Антильских островов. С короткой стрижкой, ростом под 1,80, восемьдесят, спортивного телосложения и с непропорционально крупными руками, она, несмотря на свою красоту, выглядела тяжеловесной и массивной. Временами её можно было принять за трансвестита. «Привет, Саша», — сказал он, не выходя на свет. Она вздрогнула. В зале стоял ледяной холод. Саша тут же выдавила из себя улыбку и вернулась к роли благожелательной богини, царящей над миллионом заблудших сердец. Но едва Шаплен выступил из тени, как это выражение сменилось неприкрытой враждебностью. Он подошел к ней, не зная пожать ей руку или чмокнуть в щеку. Саша отпрянула. Под темным пальто на ней было строгое черное платье, на ногах — фирменные черные туфли на каблуке. Ничто в этом наряде не говорило об антирском происхождении, но от всего её существа веяло тропическими островами. Под светодиодными лампами её кожа карамельного оттенка окрасилась в золотисто-коричневые тона, а изумрудные глаза приобрели цвет морской воды. В свою очередь она смерила его взглядом, и его одежда явно привела её в ужас. «Фиолетовая рубашка», фланелевый плащ с тремя карманами, прямые брюки из шерстяной саржи и шикарные остроносые лаковые ботинки. Он надел то, что нашлось среди броских прикидов но-но. «И зачем только я пускаю в свой клуб дешёвых бабников вроде тебя? Чем я заслужил подобное внимание? Помнится, я высказалась достаточно ясно. Похоже, Саша однажды уже запретила ему приходить на её вечеринки. «С тех пор много воды утекло», — бросил он пробный камень. «От слухов нелегко отделаться». Она говорила с легким креольским акцентом. Ей удавалось от него избавиться, когда она обращалась к своей пастве, но сейчас, в этом поединке с глазу на глаз, он возник снова. Шаплен попытался спровоцировать ее, разыграв то ли бывшего, то ли потенциального любовника.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 Саша безнадёжно покачала головой. «Ты пугаешь женщин, бросаешь тень на других мужчин, а мне ты действуешь на нервы!» Он указал на бар в серебристых отцветах. «Не против, если я выпью чего-нибудь, кроме твоего синего пойла?» «Будь как дома», — сдалась она, возвращаясь к своим картонкам. Шаплен зашёл за барную стойку. Там лежала сумка Саша. Он заметил её ещё на входе. Антрацитово-серая «Биркин» от «Эрме». Классический трофей парижанки, пробившийся наверх. Он притворился, будто выбирает бутылку. Уже входили первые гости, отодвигая тяжёлый занавес над входной дверью. Ловко подхватив два коктейля, Саша двинулась им навстречу. Шаплен взял «Биркин» и заглянул внутрь. Там лежал бумажник. Удостоверение личности. Настоящее имя Саша — Вероника Артуа. Проживает на улице Понтуас, 15 в пятом округе. Запомнив адрес, он убрал все обратно в сумку. А теперь ключи. Ты что делаешь? Саша стояла по ту сторону стойки. Светло-зеленые глаза приобрели оттенок нефрита. Он водрузил бутылку на стойку. Как ты ж собственного приготовления?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 Ключи он успел сунуть в карман, но Беркин на месте уже не было. Она свалилась к его ногам. Саша ничего не заметила. В бледном свете она сверлила шаплена взглядом. Ему хотелось бы разглядеть в нём ностальгию, скрытую грусть, что-то говорящее о старых добрых временах. Но он выражал лишь тревогу и ярость. «Точно не хочешь глотнуть?» Она мотнула головой и посмотрела на дверь, подходили новые участники. «Интересно», — рискнул он, — «а Лейла сегодня придёт?» Саша испепелила его взглядом. Её открытое и страстное лицо уроженки Антильских островов застыло, словно окаменевшая лава с холодными острыми гранями. «Да пошёл ты!» Шаплен примирительно поднял руки. Саша с бокалами в руках уже встречала новых претендентов. Он поставил сумку на место и двинулся к выходу, мимо сопровождавшей гостей Саша. Отдёрнув штору, он увидел очередных соискателей. Хотел было пожелать им удачи, но вместо этого прошептал «Мужайтесь».